Вопрос 7 Б. В каждом большом круге состоит ли его планетный круг из семи жизней в семи расах 49 или только из семи жизней в одной расе? Мы не вполне уверены, как вы применяете слово «раса». Существует ли только одна раса для каждой остановки каждого большого круга, то есть одна раса на каждый планетный круг, или же существует семь рас с их семью ответвлениями и жизнью в каждой, в том и другом случае, в каждом планетном круге. Более того, из того, как вы применили слова, и через каждый из них человек должен пройти в эволюционном процессе, прежде чем он перейдет в следующую высшую расу, и это семь раз. Мы не уверены, что нет семи жизней в каждом ответвлении, как вы их называете, в субрасах как мы хотели бы сказать. Таким образом, может быть, семь больших кругов, каждый с семью расами, каждая с семью субрасами, каждый с семью воплощениями, равны 13 умноженное на 7, умноженное на 7, умноженное на 7, умноженное на 7, равно 31 тысячи 313 Жизни. или же один круг с семью расами и семью субрасами и по одной жизни в каждой равны 13 умноженное на 7 умноженное на 7 равно 637 жизней или же опять 4459 жизней. Пожалуйста, направьте нас... Сообщив нормальное число жизни, точные числа могут быть разнообразны вследствие существования идиотов детей и так далее, которые в счет не идут. И как они разделяются? Ответ: как вышеописная раса. На каждой планете, включая нашу Землю, человек должен совершить семь малых кругов через семь раз, один в каждый, и через семь умноженных на семь ответвлений. Имеется семь коренных рас и семь субраз, или ответвлений. Наша доктрина рассматривает антропологию как нелепую, пустую мечту религиозных фанатиков и ограничивается этнологией. Что я называю расой, вы, может быть, определите как род, хотя субразы выражает лучше, что мы подразумеваем, нежели слово «семейство» или подразделение «генус хому». Тем не менее, чтобы направить вас на правильный путь, я скажу, одна жизнь в каждой из семи коренных раз, семь жизней в каждой из сорока девяти субраз или семь умноженное на семь умноженное на семь равно 343, И прибавьте еще семь. А затем серия жизней в ветвях и ответвлениях раз составляющих сумму всех воплощений человека на каждой остановке или планете 777. Принцип ускорения и замедления применяется таким образом, чтобы исключить все ниши, роды, племена и оставить лишь единый высший, чтобы завершить последний планетный малый круг. Не стоит спорить из-за нескольких миллионов лет, которые человек проводит на одной планете. Возьмем лишь один миллион лет, о котором догадывалась, а теперь приняла ваша наука, чтобы представить полное пребывание человека на нашей Земле в этом большом круге. Допуская средним числом одно столетие для каждой жизни, мы находим, что тогда, как он провел во всей своей жизни на нашей планете, в этом круге, лишь 77 700 лет, в субъективных сферах он пробыл 922 300 лет. Не слишком много ободрения для чрезвычайно современных реинкарнистов, которые помнят несколько своих предыдущих существований. Если бы вы вдались в какие-либо вычисления, Не забудьте, что мы вычисляли здесь лишь полные средние сознательные и ответственные жизни. Ничего не было сказано о неудачах природы, как недоноски, рожденные идиоты, смерть детей в их первом семилетии, ни об исключениях, о которых я не могу говорить. Не в меньшей степени должны вы запомнить, что средняя человеческая жизнь значительно разнится, соответственно, с большими кругами. Хотя я должен. Сведения относительно многих пунктов, тем не менее, если бы вы решили эту проблему самостоятельно, мой долг будет сказать вам это. Пытайтесь решить проблему 777 воплощений.